Глава 16. Ричард накапал на сложенное письмо немного красного сургуча. Грач с любопытством глядел ему через плечо. Быстро отставив свечу и отложив сургучную палочку, Ричард вынул из ножен меч и прижал рукоятку к печати так, чтобы на ней осталось выгравированная на рукояти слово Истина. Результат его вполне удовлетворил Теперь Келлинзедом будут точно знать, что письмо от него. Игон с генцуликом сидели по краям длинного резного стола и оглядывали пустой зал так, словно целая армия готовилась штурмовать подиум. Они бы, разумеется, ни за что не позволили себе сесть, но Ричард заставил их это сделать, понимая, что они тоже устали. Телохранители возражали, уверяя, что стоя можно быстрее отразить нападение. На это Ричард заметил, что тысяча солдат, несущих охрану по ту сторону дверей, в случае атаки поднимут достаточно шума, который Иган и Улик, в сидячем положении тоже услышат. Им вполне хватит времени, чтобы вскочить и выхватить мечи. В конце концов, он их убедил, и эти охранники с большой неохотой сели. Карасрайные дежурили. Ричард предложил им тоже сесть, но морцит лишь высокомерно фыркнули. заявив, что они выносливее улика с Игоном и поэтому будут стоять. Ричард был как раз на середине письма, поэтому не стал с ними спорить. Он лишь ограничился замечанием, что поскольку они выглядят усталыми и медлительными, его приказ остаться стоять, чтобы они успели прийти ему на помощь в случае нападения. И вот теперь, стоя у дверей Кара с карасрайны, кидали на него свирепые взгляды. Но от Ричарда не укрылись улыбки, которыми они обменялись, явно довольные тем, что сумели втянуть его в свою игру. Даркенрал ясно очерчивал перед Мортид границы. Он хозяин, а не рабыня. Теперь, возможно, ими руководило неосознанное желание выяснить пределы, которые устанавливает для них новый магистр. А может быть, думал Ричард, они просто радуются тому, что впервые в жизни могут вести себя свободно и развлекаться так, как им нравится. Впрочем, Ричард не исключал возможности, что с помощью этих игр они пытаются выяснить, не сумасшедший ли он. в этом смысле насмешка и юмор лучшая проверка. И мортит, конечно же, это хорошо понимали. Ричард надеялся, что Грач не так устал, как остальные. Гар присоединился к нему только утром, поэтому Ричард не знал Довелось ли ему как следует поспать? Но зеленые глаза Грачча сияли ясным огнем. С другой стороны, гора охотится в основном по ночам, и, возможно, именно от этого он выглядит таким бодрым. Но как бы то ни было, сейчас Ричард мог рассчитывать только на Грачча. Ричард погладил мохнатую лапу. «Идем со мной, грач". Гар поднялся, Расправил, потом снова сложил крылья и двинулся вслед за Ричардом к лестнице, ведущей на балкон. Телохранители и Имортит сразу же встрепенулись. Ричард жестом показал им оставаться на местах. Иган с уликом послушались. Мортит, разумеется, нет, и последовали за ним, хотя и на почтительном расстоянии. Два светильника едва освещали ступеньки. Лестница выходила на широкий балкон, Огражденный перилами из красного дерева и ограниченный нижней частью купола. По всему куполу вдоль балкона шли круглые окна в половину человеческого роста. Ричард поглядел в окно и поморщился. «Пурга! как ни кстати!» каждое окно было закрыто на тяжелую бронзовую щеколду. Ричард подергал одну и выяснил, что она легко открывается. Он повернулся к Гару. Грач, выслушай меня внимательно. Это очень важно. Грач сосредоточенно кивнул. С верхних ступени лестницы Мортид молча наблюдали за происходящим. Ричард погладил прядь длинных волос, висящую вместе с зубом дракона на кожаной бечевке у Гара на шее. Это волосы Келен. Грач кивнул, в знак того, что помнит. Грач Ей грозит опасность, Гар нахмурился. — Мы с тобой единственные, кто может видеть мрисвизов. Грач, зарычав, прикрыл растопыренными когтями глаза. Так он обозначал мрисвизов. Ричард кивнул. — правильно? Грач, она их видеть не может. Если они нападут на нее, она их не увидит, они убьют ее. В горле Гара заколокотало рычание. Взяв в лапу локон, Грач постучал себя по могучей груди. Ричард не смог удержаться от смеха, в очередной раз поразившись способности Гара понимать, что от него хотят. Ты читаешь мои мысли, Грач. Я бы сам к ней поехал, но путь займет много времени, а она может оказаться в опасности уже сейчас. Ты большой, но все же меня нести не можешь. Единственное, что нам остается, — Это отправить тебя на ее защиту. Грач с воодушевлением закивал, обнажив в ухмылки внушительные клыки. Словно внезапно поняв все до конца, он сжал Ричарда в объятиях. Грач, люпрачерк. Ричард похлопал Гара по спине. И я люблю тебя, Грач. Как-то раз он прогнал Грача, чтобы спасти ему жизнь, но Грач тогда этого не понял. Ричард пообещал ему, что больше никогда этого не сделает. Он крепко обнял Гара, затем легонько оттолкнул от себя. "Слушай меня, Грач! — Сверкающие изумрудные глаза наполнились слезами. Грач, Келин любит тебя так же сильно, как я. Она, как и я, хочет, чтобы ты оставался с нами. Я тоже хочу, чтобы мы были вместе. Я останусь ждать здесь, а ты Будешь оберегать ее и приведешь сюда. Улыбнувшись, он погладил Гара по голове. И тогда мы трое опять будем вместе. Гар недоверчиво нахмурился. А когда мы будем вместе, у тебя появится не один друг, а два, и мой дедушка Z тоже будет с нами. Ему понравится твое общество, и тебе он тоже понравится. Грач проявил некоторую заинтересованность. У тебя будет много друзей, с кем можно побороться. Гар моментально решил затеять возню, но Ричард удержал его на расстоянии вытянутой руки. После охоты грач больше всего любил побороться. Грач, сейчас не время. Я беспокоюсь о тех, кто мне дорог. Ты же понимаешь меня, верно? Ты захотел бы бороться с кем-нибудь, если бы я был в опасности и нуждался в твоей помощи?